Среди других достоинств Джо обладал удивительно хорошим острым зрением. Подобно Местлену, учителю Кеплера, он был наделен редкой способностью видеть без увеличительного стекла спутников Юпитера и мог сосчитать в созвездии Плеяд 14 звезд, из которых несколько последних девятой величины.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 Так вы, значит, не видели его воздушного шара в мастерских Митчелла в Бору? Очень нужно мне его видеть. Лишаетесь, сэр, прекрасного зрелища. Ну, до да чего хорош. Как сработан. А корзина, игрушка. Воображаю, как удобно мы в ней усядемся. А ты, значит, серьезно думаешь отправиться со своим доктором? Я? Да я за ним хоть на край света. С решительным видом ответил Джо.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 «А я не пойду». «Вы не захотите доставить ему такую неприятность?» «А вот и доставлю». «Ну, ладно», — смеясь, воскликнул Джо. «Вы говорите это потому, что его здесь нет. А стоит ему сказать вам...» «Уж простите мою дерзость. Дик, мне необходимо узнать твой точный вес, и вы...» «Ручаюсь. Сейчас же отправитесь на весы, ни словечко не скажете». «Нет, не пойду».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 «Но, сэр, если только это нужно для вашей экспедиции, то мне ничего не стоит похудеть на двадцать фунтов. Придется только поголодать», — обратился Джо к доктору. «Это лишнее, мой милый. Можешь есть хоть до отвала. Вот тебе полкроны. Угощайся чем душе угодно». Глава седьмая. Геометрические размеры воздушного шара. Вычисление его подъемной силы. Две его оболочки. Корзина Таинственный аппарат, запасы провизии, окончательные вычисления. Доктор Фергюсон уже немало времени был занят обдумыванием всех подробностей своей экспедиции. Понятно, что воздушный шар, это чудесное средство передвижения по воздуху, неотступно занимал его мысли. Прежде всего, стремясь к тому, чтобы объем шара не был слишком большим, он решил наполнить его водородом, который в 14,5 раз легче воздуха. Добывание этого газа особых трудностей не представляет, именно с ним при воздухоплавательных опытах достигнуты наилучшие результаты. После самого тщательного подсчета Фергюсон пришел к заключению, что воздушный шар вместе со своим содержимым должен весить 4000 английских фунтов. Английский фунт равен 453,6 грамма. Вслед за этим надо было вычислить необходимую при этой нагрузке подъемную силу и, исходя из нее, определить емкость шара. Вся загрузка в 4000 фунтов вытесняет 44 847 кубических фунтов воздуха. Другими словами, 44 847 кубических футов воздуха именно и весит примерно 4000 фунтов. Дав Оболочки шара емкость в сорок четыре тысячи восемьсот сорок семь кубических футов. Английский кубический фут равен ноль целым ноль двадцать восемь тысяч триста пятнадцать миллионных метра кубического. И наполнив его вместо воздуха водородом, который в четырнадцать с половиной раз легче, и потому в этом объеме весит всего двести семьдесят шесть фунтов. Мы нарушим равновесие шара на 3724 фунта, получив, так сказать, разницу в весе. Эта разница между весом вытесняемого воздуха и весом содержащегося в оболочке газа и составляет подъемную силу шара.